Глава 43. Королевство слепых. Часть вторая. Уже через несколько минут мы поднимались сквозь дым. Мы видели под собой пламя, пробивающееся через лес. Если верить Реджи, сами деревья не горели, но иногда, когда вспыхивал мох или обвивающие их лианы, создавалось именно такое впечатление. Мы все повязали шарфы, чтобы защититься от отвратительного дыма, но они лишь смягчали его мерзость. Мы легкие горели, нестерпимо щипала глаза, голова раскалывалась, в основном от дыма, но не только от него. Я была абсолютно вымотана, особенно после душераздирающих новостей, которые услышал от наблюдателя. Стоило огромных, почти титанических усилий держать глаза открытыми. — Фьють! Я тихо взвизгнул, когда что-то ударило меня в левое заднее копыто. чувствуя резкую боль с последующим за ней жжением. Я подняла его, обнаружив острый шип, вонзившийся в основание копыта. Жжение нарастало. Яд! Фьють! Фьють! Фьють! Твою ж мать! — закричал Каламити, закладывая резкий вираж, когда воздух наполнился множеством шипов. Нас обстреливала лесная растительность. У богини! Как же я ненавидела этот лес! Когда до растений добрался пожар, они прекратили обстрел. Каламити мужественно терпел плотный дым в попытке держать нас вне зоны поражения любой другой враждебной растительности вечно дикого леса. Огонь в моем копыте, снующей болью, начал распространяться вверх по ноге. Но я испытывал и куда более сильные страдания. Черт! Да меня даже поджигал дракон! По сравнению с этим... Черт! По сравнению с тем множеством ранений, что я получил в бою с Вандерболтами! Растительный яд из шипа был пустяком. Мы нагоняли громовежец. но это требовало времени. Я не включала стелс -бак в из опасения, что он израсходуется раньше, чем мы достигнем укрытия на Тандерхеде. Я закрыла глаза на несколько минут. Я использовала свою левитацию, чтобы облегчить свой вес в копытах Каламити. Я чувствовала себя в безопасности. Я могла себе позволить закрыть глаза на минутку. Я была Рейн Облака подо мной были прекрасно белыми, пушистыми и мягкими. и они тянулись бесконечно под теплым сиянием солнца Селестии. Я могла видеть разноцветных пегасов, порхающих и летающих вокруг. Поблизости находился город, но я не смотрела на него. Не хотела смотреть. Вместо этого я смотрела на белоснежный океан, раскинувшийся под куполом из яркой синевой. Я была Рейнбудеш, и я была несчастна. Везде под этими облаками была эквестрия или то, что от нее осталось. Повсюду внизу царил кромешный ад, в котором пони, которым не посчастливилось укрыться в одном из стойл и которые не погибли при нападении, были обречены на страдания и умирали. Я видела пони, летающих вокруг и благополучно игнорирующих, скрытые от них тем, что некоторые начинали называть облачной завесой. Это было неправильно. Дело было не в том, что все мои друзья, каждый из них, находились сейчас где-то внизу. Я не знала, живы они или нет. Я не могла просто жить здесь, наверху, и делать вид, что Эквестрия никогда не существовала. Да, это было сильное искушение. Но я была не из таких пони. Но остальные пегасы, видимо, были готовы смириться, и это ранило мое сердце сильнее, чем оно могло выдержать. Я должна была чувствовать отвращение ко всем ним. Вместо этого я просто грустила. Я была Рейнбудеш, И мне было стыдно за то, что я Пегас. Если теперь быть Пегасом означало именно это, что же, возможно, для меня настало время уйти. Я почувствовала, как захлопали мои крылья, медленно отрывая меня от облаков. Я обожала летать, но сегодня я едва нашла в себе силы, чтобы поднять себя. Моя голова была опущена, мое тело свисало с моих крыльев мертвым грузом. Копыта коснулись облаков, когда я сдвинулась с места. Я повернулась спиной к летающим разноцветным пони и обернулась бросить последний взгляд, прежде чем улететь прочь. Я проснулась от приступа кашля настолько сильного, что каламите пришлось прижать меня к себе, чтобы не дать выскользнуть из его объятий. Мы пролетели над частью отряда огнеметчиков, продвигающегося через уже обработанную огнем часть леса. Я смотрел на единорожку, шагавшую перед крылом гарифонов красного глаза. Рокой светился. Свечение распространялось по земле перед ней, освещая большие полосы сожженной лесной земли. Секунду спустя земля начала взрыхляться сама по себе. Гарифоны тут же вышли вперед и начали поджигать своими огнеметами сплетение голубых лоз, которые были выкорчеваны. Заклинанием единорожки. «Эй, ау, литл пип!» Взволновался Каламити. «Ты там в порядке?» «Да, извини», — извинилась я, снова оборачивая себя левитационным полем. Вздремнула немного. «Хах! Как окажемся на борту? Найдем местечко, где залечь, а там уж сдремнешь!» Громовержец уже был ближе к нам в паре минут полета. «Может, всего пару часов, но это ж лучше, чем ничего!» Я включила свой улучшенный стелс-баг. Мы уже были достаточно близко, чтобы всем нам нужно было стать невидимками. Реджи и Каламити последовали моему примеру, натягивая капюшон на своих зебринских плащей невидимок. Вдруг, откуда ни возьмись, странного вида силуэт, темного цвета фигура размером с пони, но с кожистыми крыльями наподобие летучей мыши, напомнил мне Ксенит и ее летательном амулете, пулей вылетела из облаков и словно таран врезался в один из рапторов. Что это была за херня? — выпалил Реджи. — Вы тоже это видели? Раптор начал менять направление, уходя в сторону от Тандерхеда. Я левитировал свой наушник, вставил его в ухо и быстро настроилась на частоту радиопередачи анклавовских войск. — Корпус поврежден. Повторяю, на борту обнаружен неприятель. Голос офицера связи анклава звучал профессионально, равнодушно и даже несколько скучно. — Изменяем курс, чтобы разобраться с нарушителем. Приём. Громовержец все еще был в часах полета от собора, а нападение уже не заставили себя ждать. Сомнений не было. За всем этим стоит красный глаз, но все-таки что-то было не так. Одним единственным существом эту армаду не остановить, даже не задержать. А это значило, что смысл у этой атаки был совершенно иным. Принято, Раптор Перстый. Как только разберетесь с нарушителем, ждем вас у цели. Конец связи. Я уже начала подозревать... что Красный Глаз захотел немного ослабить силу Анклава, прежде чем ввести игру какой-нибудь этакий козырь, что он до сих пор скрывал под плащом. — Пересты к громовержцу! На этот раз в голосе радиста звучала паника. — На борту демон! Повторяю, на борту демон! — На борту? Кто? Реджи начала было что-то говорить, но я взмахом копыта попросил ее помолчать. Позже я осознала, что этот поступок был полным идиотизмом, так как я была невидимой. Все мое внимание было сфокусировано на радиопередаче в моем ухе. «Громовержец Перестому! Подтвердите! Монстр, который сбил трубчатого у вас!» Офицеру с громовержца так и не удалось закончить свой вопрос, а уж тем более получить ответ. Мой наушник взорвался громкими помехами, а канал внутренней связи военного корабля «Анклава» начал нести смерть. Я взбрыкнул в объятиях Каламити, и в моих глазах все покраснело, когда взрыв боли покатился по моему мозгу и сжал рок. Я как можно скорее вырубила радио моей пип-ноги, ловя ртом воздух и стирая кровь с глаз. чтобы там ни было на борту перестава. она только что пустила в эфир военного канала «Контерлотский сигнал». «Во имя Грива Луны!» Мы встретились со скверненными передатчиками в Зебратауне. Но даже когда «Контерлот» превратился в груду обломков, уцелевшие передатчики все равно продолжали вещать свою смертельную волну. «Блин! Да один из них все еще был у меня в сидельных сумках!» Мне и в голову прийти не могло, что кто-нибудь в самом деле захочет использовать какой-то из этих передатчиков для вещания по обычным каналам. К счастью для Анклава, все, что им надо было сделать, чтобы обезопасить себя, это выключить свои приемники. Однако же это означало, что Армаде Анклава придется сойти с битве силами красного глаза без каких-либо средств коммуникации. Битва началась. Жжение, которое сперва ощущалось только в моем копыте, а потом распространилось по всей ноге, вроде бы утихло. И хотя теперь моя нога здорово распухла и с трудом гнулась, худшее, казалось, уже было позади. И яд, содержавшийся в шипе, был не смертелен. Но, по крайней мере, чему-то большему, чем кролик. Если не учитывать недавнее нападение растений, то наша тайная операция пока шла идеально. Никто не стрелял в нас, пока мы приближались к громовержцу. Все орудия Тандерхеда были направлены в другую сторону. Нам нужно было лишь долететь до люка, взломать замок и незаметно проскользнуть внутрь. А так как Каламити идеально знал планировку Тандерхеда, люк мы нашли быстро. Я прокляла анклав пегасов и все технологии крылатых, когда увидела это. грёбаный облачный интерфейс. «Этот взломать не получится», — сказал Каламити приглушенным голосом. «Интересно, он имел в виду себя или меня?» Возможно, обоих. Рейнбоу! закричала так громко, как только осмелилась в такой близости от Громовержца. Дэш! Последовал приглушенный ответ. Зебринский плащ невидимка сделал голос как будто звучащим из-под воды. Из-за этого нельзя было точно сказать, где находилась грифина, но было ясно, что она рядом. Окей, теперь план Б. объявил каламить достаточно громко, чтобы Реджи. Мы наделись на это, нас услышала. Мы не могли знать, где могла находиться Грифина, и потому прибегли. К навигации вызов ответ. Я уже начинала жалеть, что мы отказались от идеи связать нас вместе веревкой. Мы сейчас просто поднимемся чуть повыше, приземлиться на одну из палуб и подождем, пока кто-нибудь не откроет дверь. Сказав это, Каламити заработал крыльями, поднимая нас вверх. Тут под нами шипением раскрылся люк. «Вы идете?» — раздался голос Грифины. Я попыталась обменяться взглядом с Каламити и, естественно, потерпела неудачу. — Сдается мне, вы тут считали, что только одна Литл Пип замки умеет взламывать? Мы были во внутренних коридорах громовержца. Гром от его грозовых облаков сотрясал весь фюзеляж. Вибрация смешивалась с жужжанием ламп. Это жужжание казалось более низким, чем на дождевом или внутри стоил, более зловещим, но, возможно, это было просто игрой воображения. Голоса пегасов слышались отовсюду, кроме самых изолированных проходов. Коридоры были окрашены в черный, отчего казалось, что лампы светят слепяще ярко. На стены были нанесены цветные полосы, которые были похожи на схематичную радугу. Они отражали свет, который сами стены поглощали, из-за чего казалось, будто они светятся. Цветные линии не были сплошными. Они то прерывались скошенными концами, то к ним добавлялись новые, по мере того, как мы продвигались через корабль. Я предположила, что это своего рода навигационные метки, помогавшие Пегасам Анклава, Узнать, приведет ли их этот коридор в нужную им секцию этого массивного корабля или нет. Вдоль стены, через равные промежутки, висели экраны, на каждом из которых горел символ анклава, эмблемя из облаков и крыльев, с парой глаз, смотрящих из-под арки, зеленая с фиолетовым на черном. Мы двигались тихо, держа друг друга за хвосты. Каламити шел впереди. Моя задняя нога делала ходьбу неприятной и немного трудной. К счастью, чтобы краса через недра громовержца не требовалось бежать. Я чувствовала себя неловко и неприятно тепло от ощущения, как реджина грознопёра держит мой хвост у себя в клюве. Я попыталась сосредоточиться на том, что происходит спереди, и тут же пожалела об этом. Судя по вкусу, Каламити не мыл свой хвост неделями. Я знала, что это не могло быть так. Великотемеди просто не допустила бы этого, но легче от этого не было. Я медленно проигрывала битву. Со своими собственными рвотными рефлексами. Я пережила примерно пять минут и два этажа, пока мы не достигли уединенной лестничной клетки, где я наконец смогла отпустить хвост своего друга и отплеваться в углу. Я почувствовала, как Реджина выплюнула мой хвост. Ага, будто твой был вкуснее! иронично прошептала она. Если я правильно понимала навигационную схему громовержца, полосы на металлических ступеньках означали, что мы находимся между его казармами. и медицинским отсеком, за которым должны были находиться жилые помещения офицеров. Я ожидала, что такая лестница будет использоваться интенсивно, но она была абсолютно пуста. где Погоди-ка здесь, Литл Пип, — распорядился Каламити, — и схожу подберу себе анклавовской брони. Казарма тут, этажом ниже, напротив центров из подготовки. Мы добрались до лестницы, пройдя мимо этого самого центра подготовки, хорошо при этом его разглядев через широкие смотровые окна. Физцентр представлял собой просторное трехэтажное помещение, полное кобыл и жеребцов, которые занимались, поднимали тяжести и даже летали через установленные на разной высоте кольца. Причем ни на ком из них не было ни брони, ни униформы. На третьем этаже было расположено тучбольное поле, на котором увлеченные играли два десятка взмогших от пота кобыл и жеребцов анклава. Должна признать, заглядевшись на некоторых из пегасок, я на некоторое время отвлекалась от мерзкого привкуса во рту. Тогда вполне логично, что вся броня хранилась совсем рядом, но... — Один? В казармы? — спросила Реджи, торе беспокоившим меня мыслям, прежде чем я успела их озвучить, но после добавила. — Может, подождать у лестницы, пока здесь не пройдет какой-нибудь ублюдок из Анклавы и по-тихому его не прикончить? — Он и пикнуть не успеет, я как-никак с ножами Кейджа. — Нет, — воскликнул я, Пешев. Сражение с Анклавом в открытом бою — это одно, но это... «Это же преднамеренное убийство!» «Моему братцу смерть бы не помешала», — строго сказал Каламити. «Но большинство пони здесь совсем неплохие. Они просто следуют приказам. Мы не должны убивать их». «Нет здесь невинных!» — прошипела Реджи. «Может, стацы есть?» — возразил Каламити. «Не помнить такого, чтобы громовежец раньше сам участвовал в боях». «Мы так не делаем», — присоединилась я, только заставив Реджи глумиться еще больше. «Да ладно!» — продолжал гнуть свой Реджи. «Не забыла?» что я дочь Гауды. Знаю я, что ты тогда устроила в разбитом копыте. Если надо, то ты и наемный убийца готова стать. Я вздрогнула. Мне правда, правда не хотелось представлять себя в таком свете, но Реджина была права. И я заслужил этот подлый удар по самооценке, сбросивший меня с собственного пьедестала. Несмотря на душевные боли, я сменил тактику. Ладно, ты права. Но Каламити тоже. Мы уже видели мятеж команды. Есть вероятность, что большая часть этих пони перейдет на нашу сторону. Дай им шансы, немного возможностей. Но они уж точно не согласятся, коли ты будешь им глотки резать на лестнице. Реджи, кажется, согласилась с этим и замолчала. Я двинула к нескольким анклавовским ящичкам, лежащим под лестницей и легла, приготовившись погрузиться в сон. Каламити, как я предположила, ушел, чтобы принести броню. И не могла точно сказать, но это было разумным предположением. Но в любом случае... Они с Реджиной больше не спорили и не поднимали неприятные этические моменты. Тихо и спокойно. Время сна. Слишком тихо. «Рейнбоу!» — прошептал я. «Дэш!» Я проснулась, когда Каламити вернулся с анклавовской броней и, как я предположила, совсем тем, что смог вынести из медицинского отсека. «Все прошло гладко!» — сказал он. снимая зебринский плащ невидимку и передавая его мне. Я потянулась к нему и поняла, что могу видеть свою переднюю ногу. Стелсбакс Марк 2 выдохся, пока я спала. К счастью, никто, по крайней мере, достаточно наблюдательный, до сих пор не использовал лестницу. Так, стоп. Сколько я проспала? Да порядочно. Он уже устроил себе тут экскурсию, подразнила меня Реджи откуда-то неподалеку. Мы решили, что должны дать тебе поспать. Реджи переключила внимание на каламите. «А ты не думаешь, что твой брат все-таки заметит, что целый его гребаный корабль исчезнет?» Готова поклясться, у одной из богинь была слабость к нездоровым шуткам. До того, как Коламите ответил, мы услышали дверь, открывавшуюся несколькими этажами выше. Музыка затопила лестничную площадку, скрытые динамики у входа ожили, заиграв навязчивую оркестровую музыку с главным музыкальным инструментом. изысканно звучащий виолончелью. «Вот засада!» Тихо проставал на Каламити. «Это же ОТЭМ!» И в ответ на мой сомневающийся взгляд он объяснил. «Кто же еще, имеет целый корабль, будет проигрывать классическую музыку, куда бы ни пошел?» Я заметил он, что он встал, расправил крылья так, чтобы почувствовать Реджи, если она попытается пройти мимо него. Я не была уверена, хочет ли он остановить Грифину или же просто предупредить. На лестничьей площадке раздались эхо голосов. — И снова, сэр, я приношу свои глубочайшие извинения, — говорила кобыла почти скуля. — Я все еще не могу понять, как этот монстр прошел мимо нас. — Без сомнения, с помощью заклинания телепортации, — ответил Отомлиф, его голос был тверд. — Две твари, наподобие этой, пытавшиеся прорваться в Нейварра, могли телепортироваться, — добавил он. — Но это пустяковое заклинание не помогло ни одной из них. Ну, — Но, сэр, вы же понимаете, что это западня. — сказала кобыла. — Конечно же, это западня. Голос жеребца был гладок, как стекло. В отличие от других братьев Каламити, в его голосе не было ни следа фамильного акцента. — Красный глаз вызывает меня. Нет, просто других объяснений этой... В голосе от Эмлифа чувствовалась злоба ментальной атаки. У меня голова пошла кругом. Если я правильно истолковала услышанное, то, получается, я была не единственной, кого аликорный красного глаза... Тестировали своим ментальным изнасилованием. Оттенлиф серьезно заявил. — Я не собираюсь его разочаровывать. Только сейчас я поняла, почему отонлив, выдвинулся раньше запланированно. — Сэр! — начала умолять кобыла. Ее голос все приближался. — При всем моем уважении, я считаю, что для вас будет серьезной ошибкой вступать в подобную схватку. — Я не сомневаюсь в этом, — ответил Пегас. и слишком много вреда, разрушений и смертей Эквистрийской пустоши. Но есть такие преступления, которые требуют личного счета. Я услышала, как над нами открылась другая дверь. «Если я умру, — проинструктировал ее полковник Утомлиф, — или мне схватят заложники, вы будете следовать отданным вам приказаниям». Его голос начал удаляться, когда оба пони вышли. Я еле расслышала, как он добавил. «Кроме того...» «Красный глаз не сможет этого предвидеть!» Дверь начала закрываться. Как только она закрылась, виртуальный классический оркестр испарился, погрузив лестничную площадку в угнетающую тишину. «Рейнбоу!» — с опаской спросила я. Ответного Дэш не последовало. Я включила радио, из-за чего мне пришлось, сдерживая кровавые слезы, срочно выпить еще одно лечебное зелье из тех, что раздобыл Каламити. Боль, раскалывавшая голову, и рок отступила, а затем и вовсе исчезла. По крайней мере, попав сюда, мы могли восстанавливать здоровье. Даже опухоль в моей ноге почти полностью исчезла. Контерлотский шум с раптора Перистый все еще наводнял внутрикорабельный канал Анклава. Тот факт, что Перистому не удалось ни заглушить его, ни увести достаточно далеко от громовержца, чтобы вывести того из зоны действия сигнала, указывал на то, что силам Анклава на его борту Не удалось успешно разобраться с демоном. Я готова была спорить, что по крайней мере один из других рапторов пытался преследовать перство Но без средств связи координировать свои действия им было совсем непросто. Я представляла, как солдат Анкла вылетают между кораблями, доставляя сообщения. Я отключилась от того канала сразу же, как услышала это. Но концентрированный удар контрлотского сигнала до сих пор негативно сказывался на мне. Теперь я переключалась между другими каналами. Анклавовский сигнал, контролирующий адских гонщик, внутрикорабельный канал классической музыки, одна виолончель. Постоянно! Радиовещание красного глаза ведется прямиком из собора, минуя башню, а значит, не под контроль на анклаву. И, наконец, обычное вещание пустоши. Всегда анклав. Ну, почти всегда. А же по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Прошло уже пятнадцать минут. «У меня несколько бутылочек ледной из парколы в рюкзаке!» — заметил Каламити. Они почти так же хороши, как еще пара часиков сна, я считаю. Он повернулся к ящикам под лестницей, открывая первый же незапертый. «Уго — уго присвистнул он. «Гранаты — Гранаты! Я тут же начала рыться в его рюкзаке под фанфары, звучащие в моей мухе. — Тебе действительно нужен пибак! — шепнула я Каламити с усмешкой. В очередном приступе к он свалил содержимое неимоверного количества аптечек и ящиков фанклава. в свои сидельные сумки и еще больше в свой боевой рюкзак. Хотя бы для сортировки своего барахла. Мелодия по радио сменилась. Теперь звучала мрачная струнная музыка. — Вот блин! — ответил Каламити, со стуком приложившись своим бронированным копытом по шлему. — В броне ведь есть один из таких! Очевидно, он впервые должным образом пользовался бронью Анклава. В те несколько раз, когда я видел его в собственной броне, на нем никогда не было шлема. за исключением краткого пребывания в Волт-Олне. Я усмехнулась, собираясь сказать что-нибудь остроумное, когда обнаружила ледяную спарколу и пару баночек менталок за ней. Я уставилась на них, чувствуя, как меня пробирает ледяной озноб. — Каламити, — спросила я как бы между прочим, — ты вообще когда-нибудь разбираешь свой хлам? Ня! Я почти ощущала, как он ухмыляется сквозь шлем. Он понятия не имел, что я там увидела. И так подумал, если Отом чего хочет, то пусть это будет у меня. Верно. Я оглянулась на рюкзак, мой разум настаивал на том, чтобы снова ощутить вкус праздничных менталок. Это чувство мощности, интеллекта, уверенности. Я взяла ледяную спарколу в зубы и телекинезом застегнула молнию рюкзака. Маленькая пони в моей голове вторила каламити. не Мне удалось понаслаждаться своей маленькой победой буквально одну минуту. Затем я услышал звук открывающейся двери под нами. Пара офицеров анклава в легкой броне широким шагом побежала вверх по лестнице. Каламити взмахнул своим скорпионим хвостом, отдавая честь. Один из офицеров поступил также. Я проследил за тем, как они ушли вверх по лестнице, следуя линии, что вела их прямо в офицерские казармы, при этом даже не замечая ее. Как только они отошли достаточно далеко... Я переключила свое внимание на Каламити. «Хочу тебя кое о чем спросить», — сказала я ему, открывая ледяную бутылку с пар и наслаждаясь тихим шипением и ароматом моркови и колы. «Спрашивай», — ответил он, освобождая еще один ящик от его содержимого, которое, среди прочего, включало чью-то коллекцию журнала Боннер, 17 довоенных монет и копию довоенной книги «Дай гороху шанс. Рецепты вегетарианской кухни». «Не стесняйся!» Вспомнив ехидное замечание Реджи по поводу ношения лечебных зелий, я начала наполнять свои сидельные сумки лекарствами из рюкзака. «Какие именно средства защиты Анклав там понаставил? У центрального узла проекта одного пегаса!» — спросила я перед тем, как наклонить бутылку колы и сделать глоток. «Морковка! Ей!» Я знала, что Центр и так имел собственные средства защиты, и самым выразительным из них был щит, окружавший все строение целиком, на Анклаву они были не подвластны. Проект одной пегаски был гарантом власти Анклава в небесах. И даже если никто туда не мог попасть, я должна была допускать наличие там какой-нибудь охраны или хотя бы сигнализации. «Ты, Миш, — Ты имеешь в виду Нейварра? — спросил Каламити. Я едва не задохнулась от вкуса газированной моркови. Плывущее ко мне лечебное зелье звякнуло о пол. «Нейварра — Нейварра? — переспросила я, поставив колу в безопасное место на один из анклавовских ящиков. «Твою ж мать!» — заржал Каламити топой от смеха. «И это твой план?» — спросил он, замахав крыльями. «Ты хочешь мериться силами с самой большой анклавовской военной базой?» «Вот хрен!» «С базы, над которой постоянно висит тендерхет?» «Ебать колотить!» «С базой, где мой батя сержантом служит?» «Напихай мне луна в вагину лунных камней под завязку и назови своим домом!» «Анклав построил целую ебучую военную базу вокруг него!» Ты будет тайная операция?» — спросил он в открытую, потешаясь над моей идеей. «Или ты планируешь все-навсего широкомасштабное наступление?» Я уже открыл рот для ответа, но из меня вышел только писк. «Агась! Вот это будет веселуха!» Он хотел сказать что-то еще, но звук открывающейся двери заставил его замолчать. Мы ждали, пытаясь услышать того, будь то пони или не пони, кто только что вышел на лестницу над нашими головами. Наши уши встретила только тишина. Через мгновение мы услышали приглушенное Дэш Реджи. Крылья каламити опустились. Мой брат? спросил он, не решаясь договорить. Боюсь, еще жив, ответила Реджи. Простите, я отвлеклась. Отвлеклась? Я обнаружила, что они держат здесь пленников, объяснила Реджи. Кто за то, чтобы освободить их? Добро пожаловать в команду! усмехнулся Каламити. Один Пегас. В анклавовской броне на корабле, полном пегасов анклава, в сопровождении двух невидимых и практически бесшумных партнеров. Если мы не могли провернуть это, то не заслуживали победы. Музыка в моем наушнике снова поменялась. Теперь звучало нечто напоминающее панихиду. — Слюд, подруга! — весело крикнул Каламити, приближаясь к кобыле на сторожевом посту перед корабельным тюремным отсеком, заслужив от меня очередной фейсхув. Скучаешь? «Остановись и назови себя!» — приказала пегаска охранница. Винчер тут же соврал Каламити. «Старший офицер связи! Перейдем с рассвета на прошлой неделе!» Это была опасная игра. Но если Кобыла была знакома с семьей полковника, то использование имени и звания его брата придавало нашим действиям вполне законный вид. В конце концов, вполне объяснимо, что полковник Оттемлив хотел держать брата при себе во время этой операции. А акцент каламити придавал правдоподобность всей этой истории. Не вызовет ли у него подозрение, что старший офицер связи носит броню Анклава, а не офицерскую униформу? В этом мне пришлось полностью довериться инстинктам каламити и его опыту службы в анклаве. Однако, если ей было известно, как выглядят братья оттомалифа то малейший взгляд под броню сказал бы ей, что каламити лжет. А по его раскраске она бы поняла, что это совсем другой брат Оттама тот. которого объявили предателем. Тот, которого Анклав должен был убить на месте. Уловка Каламити была призвана поднять кобылки настроение, чтобы отвлечь от угадывания его настоящей личности. — Старший офицер связи? — переспросила кобылка, немедленно делая мои опасения бессмысленными. — Так может, ты объяснишь мне тогда, какого сена происходит с Раптором Перистой? Она раздраженно посмотрела на Каламити. — В смысле, у нас ведь есть метка корабля, так? И даже если лазутчикам удалось отключить ее... Метки есть у всех пони в броне на борту. Почему бы просто не засечь проклятый Раптор и не сбить его? — Потому что мы хотим сохранить целости все Рапторы, — с упреком сказал Каламить. Корабль пока не атаковал нас, и, полагаю, есть еще надежда, что наши войска по-прежнему держат его под контролем. А что касается его отслеживания, ха, держу пари, что диверсанты не оставили нам ни единого канала для связи. Управление дверью имело облачный интерфейс, к которому требовался пароль. Мы с Реджи дружно принялись его взламывать. пользуясь ее когтями и моим здравым смыслом, пока Каламити отвлекал внимание охранницы. Он покачал своей бронированной головой. — Не, вероятнее всего, они запустили этот свой некрошум широкополосно, сбивая им каждый сигнал, исходящий с перистого, блокируя метки, — продолжал Каламити. — А, блин, да, возможно, в этом-то и весь смысл. А нарушение связи-то так, побочный эффект. Пароль был «Мягко лапка». Я даже не знала, что подумать об этом. «Так это ведь на самом деле демон, да?» — спросила кобылка. «Я слышала, что некоторые из них смогли пробраться в наш мир из ада, когда взорвались жарбомбы». «Ну, не верю я в демонов!» — ответил Каламити. «И в богинь ты же не верю. По мне так глупо винить какие-то внешние силы в том, что этот мир все больше погружается в дерьмо. Мы сами это делаем своими копытами, и, по-моему, у нас неплохо получается». Я встала позади кобылы и откинула капюшон, подавая Каламити знак. Реджи ввела код, пока мой друг отвлекал внимание охранницы. Замок негромко зажужжал, открываясь. Чтобы Пегаска ничего не заподозрила, Каламити подошел к ней поближе и немного повысил голос, перекрывая шум. «Уверен, что этот так называемый демон не более чем простой пони!» Он сказал это так, будто это было не просто его личное мнение, а версия, которую придерживал Санклав. Пегаска, казалось, поверила в это. «Ну или какой-нибудь монстр, мутант, который появился после войны!» Мы с Реджи Проскользнули в тюрьму. Нашему взору открылся коридор высотой в два этажа со множеством камер. Каждая камера закрывалась магическим полем, которое светилось голубоватым светом. Точно такое же использовалось в магической клетке, в которой довелось побывать мне, каламите и дидзиду меньше недели назад. Едва слышные звуки плача донеслись до наших ушей. Большинство камер пустовало. Большинство. Тут были пони. Не только взрослые, но и же ребята. Некоторые заключенные ходили по своим камерам, другие же просто лежали на жестких металлических койках. Их всех объединяло то, что они были уроженцами пустоши. Они были грязными, пыльными и смотрелись как-то странно на фоне суровой чистоты анклавовского судна. Обнаружив источник плача, я отпрянул. Это была кобылка, боюкающая, обмякшая тело своего же ребенка. Он умер, находясь в плену анклава. Изнутри тюрьму охранили два пегаса. Сейчас они стояли у заднего воздушного шлюза, но все равно услышали звук открывающейся двери. «Мне кажется, я что-то слышал», — сказал один из охранников, когда они, осматриваясь, двинулись по коридору. Я едва успела шагнуть в сторону, когда один из них прошел мимо, махнув хвостом в каком-то сантиметре от меня. Часть меня страстно желала выхватить малый Макинтош и в упор засадить пулю ему в голову. Он заслуживал этого, но шум переполошил бы весь корабль. Как бы мне хотелось, чтобы с нами сейчас была Вильве Ремиди с ее обезболивающим заклинанием или Лайфблум или Ксенит с парализующим ударом. Но так как их не было рядом, я сделал лучшее, что могла. Мой рук засветился, выдавая мое местоположение, когда я обхватила своим телекиназом их шеи и сдавливала до тех пор, пока они не перестали брыкаться. Реджи откинул свой капюшон и огрела одного из охранников, который еще вяло шевелился. «Помоги мне отключить энергетические щиты!» Я тоже откинул свой капюшон, полагаясь на то, что заключенные не станут выдавать нас и двинулся к терминалу, управляющему клетками. Пока мы с Реджи ковырялись в терминале, я не смогла сдержаться, чтобы не сказать. — Если это имеет значение, знай, я горжусь тобой. Помощь этим пони ты поставила выше свои мести. Реджина грозноперая издала смешок. — Я делаю это не ради твоего одобрения, но все равно спасибо. Заметив мой удивленный взгляд, она вздохнула. — Это из-за Кейджа. «Где бы сейчас ни был мой брат, я хочу, чтобы он одобрял меня. И я думаю, что это именно то, что он ждал от меня. То, что он сделал бы на моем месте». Я вспомнила, как юный Грифон покупал мятую консервную банку у Сильвер Белл», только чтобы порадовать малышку. «Думаю, ты права», — предположила я. «То есть, я знаю, что мы были знакомы с ним совсем недолго, но из того, что я успела узнать о нем...» «Да, он это бы одобрил», — Реджи кивнул. «Чего будет стоить месть, если в процессе я позорю его память?» Она посмотрела на меня. В уголке ее глаза дрожала слеза. «Знаешь, он всегда хотел заниматься вещами вроде вот этого. Я тоже, разумеется», — добавила она поспешно. «Но он хотел быть героем. Он хотел, чтобы грифоны играли куда лучшую роль в жизни Эквестрии». Она марочно улыбнулась. «Иногда мне казалось, что он воспринимал существование Стерн и подобных ей за личное оскорбления». и пытался компенсировать то, что они творили. — Вы? — воскликнул один из заключенных. Я повернулась на голос и узнала трекера. Нефритовый пегас ударил копытами по энергетическому счету, не обращая внимания на ответный удар. — Вы не должны быть здесь. Уходите, пока мы еще можете. Пока они не схватили и вас тоже. — Ни за что. Пока не вытащим вас всех отсюда, — решительно ответила я с улыбкой. Многие пони поднялись на ноги и приблизились к магическим барьерам, взирая на нас с Реджи, со смешным выражением надежды и неверия. «Встречайте спасательную команду!» Звук сирен наполнил тюремный отсек. Я посмотрел на Реджи широко раскрытыми глазами, уверенная, что кто-то из пони включил тревогу и что скоро сюда ввалится солдат Анклава. Затем мы почувствовали первую легкую вибрацию, прокатившуюся по полу. Тюремные помещения находились вблизи внешней обшивки громовержца. У меня возникло страшное подозрение, что воздушный шлюз здесь был нужен для того, чтобы избавляться от заключенных на большой высоте. И мы, судя по всему, чувствовали последствия ударов зенитных орудий собора. На лице Орэджи отразилась та же мысль. Ну вот мы и на месте. Конец второй части.